Или коснётся гречо её руки, или раздвинет пред нею пёстрый полк леврей, или платок поднимет ей, она его не замечает. Как он ни бейся, хоть умри, свободно дому принимает, в гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Какетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Бледнеет Анигин, начинает. Ей иль не видно, иль не жаль. Анигин сохнет, и едва ль уж ничехоткой страдает. Все шлют Анигина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет. Он заранее писать к оправидам готов о скорой встрече от Татьяне.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 В вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой недолходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Ещё одно нас разлучило. Несчастный и жертвы Ленский пал. А то всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой заменят счастью.